я бы не прожил бы так долго без раздоров и обид, принимая во внимание полнейшую свободу, с которой я направо и налево говорю все, что мне взбредет на ум, и высказываю самые дерзкие суждения о вещах. Такой способ вести себя может с полным основанием считаться неучтивым и не соответствующим принятому у нас обычаю. Однако я не встретил пока никого, кто считал бы его злонамеренным и оскорбительным, а также никого, кто обиделся бы на свободные речи, услышанные из моих уст. Слова же, переданные от одного человека к другому, имеют и иное звучание, и иной смысл. К тому же я никому не испытываю ненависти, и мне... Так тягостно кого-нибудь оскорбить, что я не могу этого сделать даже во имя правды. Я хотел бы, чтобы люди были виноваты передо мной лишь настолько, насколько у меня хватит духу их покарать. А говорят, что Аристотеля как-то упрекали за излишнее мягкосердечие к одному ворди. Верно, ответил он. Я проявил мягкосердечие но к человеку, а не к злодейству. Обычно люди со всем пылом помышляют о возмездии и из отвращения к совершенному преступлению. Но именно это охлаждает мой пыл. Отвращение к одному убийству заставляет меня бояться другого. Ненависть к жестокому поступку, ненавидеть подражание ему. Ко мне, хоть я не король, а всего-навсего милый, Трифовы валет можно отнести то, что говорилось о спартанском царе Харилае. Его нельзя считать добрым, ибо он не суров со злыми. Можно, впрочем, сказать и по-другому, ибо Аполлотарх даёт оба варианта, как он это очень часто делает, высказывая об одних и тех же вещах самые различные и даже противоположные суждения. Он уж, наверно, добрый человек. Раз он добр, и к злодеям мне прийти совершать вполне законное деяние, если они неприятны людям, которых затрагивают. Но, по правде говоря, совесть не позволяет мне творить беззаконие, даже когда они идут кому-то на пользу.